Иосиф Бродский Рождественская звезда В холодную пору В местности Привычной Скорее к жаре, чем к холоду К плоской поверхности Более, чем к горе Младенец родился В пещере, Чтоб мир спасти Милого Как только в пустыне Может зимой и мести. Ему все кругом казалось огромным. Грудь матери, желтый пар Из воловьих ноздрей, Волхвы, Бальтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, Втащенные сюда. Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда, Внимательно, не мигая, Сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка Издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.